Часть 25. Герой по неволе. Многие скажут «конченый идиот», но я жаждал снова увидеть Лжесаю. Меня не отпускало безумное желание снова коснуться ее, обнять и прижать к себе. Я сам понимал, что это бред, но желание было настолько сильным, что граничило с маниакальным расстройством. И тут я придумал себе мотивацию. Я стану настолько богатым, что даже мошенница и шпионка иностранной разведки пожелает бросить все и умчаться со мной в горизонт на моем плавучем континенте. Так себе мотивация, но зато она позволила переключить внимание на сферу, ведь только тут я мог рассчитывать на действительно огромные деньги. 10 миллионов кредитов за первое место в мировом турнире. Теперь я хотел их еще больше, чем когда-либо». Это была уже не просто свобода до конца жизни, любая еда и собственная вилла на отдельном плавучем островке, признание игроков, региона, всего мира. Теперь это был еще и шанс на присутствие рядом того, кто пусть и обманом, но вызвал внутри настоящую бурю эмоций, чувство неподдельного счастья и полного умиротворения». Еще внутри теплилась крохотная надежда, что настоящая Сая была похищена после первой ночи любви. Тогда призрачное счастье становилось возможным даже без победы в турнире. Лживая тварь отделялась от возлюбленной легко и безболезненно. Хорошее оставалось мне, плохое уходило в бездну забытия. Пытаясь понять, когда же состоялась подмена, я чуть не сломал себе мозг. Месяц. Мне надо потерпеть один месяц, и я все узнаю. Не думать о сае можно было только в пылу битвы, когда нет времени ни на что, кроме борьбы за жизнь. И я нашел свою бесконечную битву. Пещеру моей мечты. Каменоломню с толпой злобных ящероподобных карликов, не желающих уступать мне доступ к камню. А без камня не видать мне арены, турнира и мировой славы с богатством. Я ворвался в подземелье с таким напором, как будто местные монстры задолжали мне зарплату за 10 лет и выбить ее можно было только силой. К уже знакомым юным кобольдам, копейщикам пращникам и лучнику в слуги нового босса затесалось несколько кобольдов разбойников Довольно неприятные противники для игрока без доспехов и первым уровнем сопротивления к кровотечению». Всего одиннадцатый уровень, но уже видно, что противники они опасны, быстрые и не боевым построением. Кабольды-разбойники были вооружены ржавыми с множеством зазубрин мечами. Создавалось впечатление, что стоит попасть по оружию молотом, и оно сломается от одного удара. Это я и попытался сделать, атакуя не самих разбойников, а их оружие. Только так можно было компенсировать разницу в радиусе атаки меча и молота». Бой начался с атаки разбойников. Один сразу пошел мне за спину, двое других делали ложные выпады, отвлекая и раздергивая с боков. Стоило мне махнуть молотом в одну из сторон, как разбойники тут же отскакивали назад, заставляя меня впустую рассекать воздух. Вот ведь зараза. В это время стрелки медленно, но верно опускали мое здоровье атаками издалека, стоя под надежным прикрытием щитов копейщиков». Лок урона стал быстро заполняться цифрами. Система отметила возросший навык. Получено пассивное умение сопротивления к яду. Уровень 4. Получено дополнительное очко характеристик. Прошлые 10 боев лучник постоянно отравлял меня стрелами. Хоть яд и блокировался, сопротивление потихоньку развивалось. Отлично. Я вспомнил, что и сам могу отравлять. Конечно же. У меня сохранился трофей от последней битвы. Хороший отравленный кинжал Кабольда. Пять урона от обычной атаки – ни о чем. Зато дополнительное свойство обещало доп. урон ядом в 60 очков, пусть и в течение 30 секунд. Это уже серьезный разговор. Кожа кобольдов разбойников не выглядела особо прочной. Я решил попробовать. Убрал в инвентарь кирку и взял в левую руку кинжал. Пока что перевес был полностью на стороне противника. Я еще не нанес врагу ни одной единицы урона, а мое здоровье опустилось до середины. «Так дело не пойдет. Нужно атаковать хоть как-то или просто умру под стрелками». Я кинулся на одного из разбойников, он резво отскочил назад, а двое его товарищей воспользовались этим, чтобы нанести мне рубящие удары в спину. Проклятие. Одна из рубящих атак повесила эффект кровотечения. Этот безнадежный бой начинал меня раздражать. Мне определенно не хватало скорости, чтобы ранить хоть кого-то, и я кинулся к копейщикам. На ходу закинул в инвентарь молот и кастанул на них и лучника воспламенения. Показатели здоровья задетых атакой врагов разом упали на 20 единиц. «Ага, вот и я даю сдачу». Мой восторг сменился негодованием. Разбойники все втроем рубанули меня в спину. Еще одно кровотечение. Их эффект сложился. За каждое кровотечение я терял по единице в секунду». Было бы по две, но срабатывал навык сопротивления первого уровня. Две кровоточащие раны получалось две единицы в секунду. Не успел я развернуться, как получил еще один порез в плечо и опять с кровотечением. Вот откуда игроки Стального Легиона подчерпнули скрытую силу мечей. Наглядный пример. Еще пяток порезов, и я просто истеку кровью, хотя имел в начале почти 500 очков жизни. Я отмахнулся по кругу кинжалом «бесполезно». Лезвие слишком короткое. Враги легко вышли из зоны поражения. Вот мне и новый урок. Я все еще мешок для битья. В яростном порыве я погнался за одним из разбойников и на вираже просто прыгнул ему в ноги. Он подскочил, но я смог на лету вцепиться правой рукой в щиколотку его когтистой ноги. А левый, как сумасшедший, начал наносить короткие, неглубокие порезы. «Наверное, я нанес их не менее шести-семи, потому что спустя четыре секунды каболь затрясся в судорогах и повалился на землю с зеленой пеной урта. рта». «Победа! Я смог убить одного!» «Радоваться было рано. Товарищи убитого не теряли времени и нанесли каждый по несколько рубящих ударов по моей спине и ногам. Нанесенный урон был настолько велик, что активировался благословенный щит духа. Также отчаянно я накинулся на второго разбойника». Резал его плотнее, отвлекаясь на болезненные удары в спину и непрерывные атаки стрелков. Готов. Остался еще один. Оказавшись в меньшинстве, разбойник поспешил отступить и укрыться за спинами копейщиков. Понятно. Теперь ставка опять на стрелков под прикрытием щитов. Я активировал воспламенение, и копейщики остались без копий и получили новую порцию урона. Мои старания отметились повышением заклинателя стихий. Наконец-то третий уровень. Давно пора. Я разработал метод эффективного нападения на разбойников, но теперь мне в любом случае приходилось отступать. Я побежал к выходу, пока стрелки окончательно не сломали мой щит. Я хотел отбить каменоломню сегодня. Терять щит категорически нельзя. На бегу подхватил валявшийся на земле ржавый меч. Добежав до выхода, я вдруг уперся в невидимую стену. «Проклятие! Подземелье нельзя покинуть, если активирован бой с охранниками!» Глянув на оставшееся время до отката уникальной способности, я решил выйти из игры. Еще три минуты. Кабольды уже нагнали меня и зажали у замурованного невидимой стеной входа. Щит не продержится. К моему удивлению, внутри данжа кнопка «Выход из игры» была недоступна. Вот тебе и новость. Я закинул меч разбойника в инвентарь, а сам накинулся на ближайшего копейщика с молотом в руках. Вынудил его принять защитную стойку и сам спрятался за щит с другой стороны. Укрываясь от атак прачников, оставалось еще 200 единиц щита. Спрятавшись за обезоруженным охранником, я надеялся выиграть время. Но оказалось, что сам щит тоже являлся своеобразным оружием. Кабольт воспользовался моей близостью и врезал мне щитом прямо в лицо. От неожиданности я не удержался на ногах и упал лицом вниз. Тут же подскочил разбойник. Несколько рубящих ударов по затылку и спине, два раза повесилось кровотечение и с моим щитом было покончено». Жить мне оставалось недолго. Все, что я смог сделать, это спрятать свое оружие в инвентарь. Первая попытка захватить каменоломню с усилившейся охраной показала, насколько я слаб. Конечно, игра предполагала, что рейд будет осуществлять группа, а не один единственный игрок. К тому же на мне не было никакой брони. И все же, с щитом и своими навыками я надеялся, что смогу добиться намного большего. Во мне взыграло самолюбие». Я должен взять эту чертову пещеру, даже несмотря на то, что меня лишили щита. Я не отступлюсь, какой бы безнадежной затеей это ни казалось. Выброшенный за пределы подземелья, я решил изучить меч кобольдов разбойников Хрупкий зазубренный меч разбойника, вес 2 единицы. Состояние 40 из 40. Разрушается при ударах по щиту и доспехам. Урон 7. С 50% вероятностью накладывает на врага слабое кровотечение 2 единицы в секунду 30 секунд. Совет. Повышайте умение владения рубящим оружием для более эффективного использования. Вот оно что. Оружие разбойников имело крутое дополнительное свойство, но также встроенную хрупкость. Оно повреждалось при каждом ударе в защиту. Интересная вещица. Я положил новый трофей в копилку и пошел назад в пещеру. Меня опять поджидала тройка разбойников, и все нужно было начинать заново. Стиснув зубы, я сразу начал с заготовленного приема. Проход разбойником в ноги и убойная доза яда в серии быстрых порезов. Заготовка сработала. Очень быстро я пришел к соотношению сил, которым завершился прошлый бой. Но в этот раз я потерял лишь треть здоровья. Дальше по старой схеме. Сжег оружие копейщиков, заставил встать в защитную позицию, имитируя атаку молотом сверху, а вместо этого выпад левой рукой и порез отравленным кинжалом. купе с уже полученным уроном от воспламенения, уложить крепышей вышло довольно легко и без особых проблем. Разобравшись со стражами, взял один из целехоньких щитов и вооружился молотом. Небольшой обмен ударами с разбойником, где чуть что прикрывался щитом, оставил врага без оружия. Он отступил за стрелков, и тут я применил старый метод «загоняй и забей на месте, когда выдохнется». Чуть больше, чем за полчаса, мне удалось уложить усиленную охрану нового босса, но и сам я висел на волоске от смерти. К сожалению, ничего ценного среди трофеев не оказалось. Кинжал лучника оказался самым обычным – краснуха. Заполнив инвентарь до отвала, я двинулся в нижнее подземелье к боссу. Как и в прошлый раз, меня уже со входа атаковали огненным вихрем, но только в этот раз я не стал гордо подставлять атаки грудь, а сразу плюхнулся на живот и трусливо пополз в укрытие, которым являлся высокий каменный выступ в центре пещеры. Пока полз искал глазами своего противника, желая навалять магу молотом в лицо, но устройство этого подземелья было таково, что босс находился на уровне второго этажа, а я на первом, и эти этажи никак не соединялись между собой». Он атаковал меня чем и как хотел. Я же мог лишь уклоняться от огненных и ледяных вихрей, прятаться за скалой и отскакивать из зоны появления каменных шипов. Достать его можно было только дальними атаками. Каболь заклинатель стихий сам по себе не был уж очень крутым боссом. Двадцатый уровень, много маны, но не особо много здоровья. Были у меня, были бы у меня навыки стрельбы, уложил бы его как-нибудь. Но чего не было, того не было. Мне пришлось вернуться на верхний ярус пещеры и собрать в инвентарь все камни, которые можно было использовать в качестве снарядов для прощи. Оставшиеся 20 минут рейда, я довольно успешно уклонялся от его огненных и ледяных атак, в промежутках пытаясь ранить его в ответ из прощи. Надо сказать, что со стрельбой у меня всегда были проблемы. Или глазомер не развит, или еще что-то, но камни летели куда угодно, но только не в монстра». Тем не менее, даже за эти позорные потуги я получил первый уровень навыка владения прощой и свободное очко характеристик. Его, как и все полученные ранее очки, я забросил в силу. В итоге у босса закончилась мана, и он просто бегал по периметру пещеры, не давая мне нанести прицельное попадание. Появилась табличка о закрытии инстанса через пять минут. Мне ничего не оставалось, как покинуть комнату босса и идти на выход. Я постарался вынести наружу как можно больше трофеев. Третий заход прошел немного успешней. Мне дали очко выносливости и второй уровень сопротивления к кровотечению. Теперь зазубренные мечи кобольдов разбойников стали мне не страшны. Здоровье от кровопотери больше не отнималось, и я смог действовать рискованней. Для экономии времени несколько раз пошел в лобовую атаку, напарывался на мечи и стрелы, лишь бы поскорее нанести отравляющий урон. Наконец-то мне дали первый уровень владения режущим оружием, который давал мне 10% шанс нанести критический урон и повесить кровотечение любым кинжалом. В этот раз у меня было уже больше получаса на уничтожение босса. Я спустился к нему, основательно подготовившись и собрав в инвентарь целую гору снарядов. Непрерывно атакуя, я стал меньше отвлекаться на уклонение от магических атак, лишь бы поскорее нанести урон самому, за что и поплатился. Кабольт отвлек мое внимание огненным вихрем и тут же кинул под ноги каменные шипы. Шипы были магической атакой с физическим уроном, и игроку без брони нанесли полный урон. Сразу отправившись на точку воскрешения, я не на шутку разозлился. Гнев помешал мне сосредоточиться на битве, и в следующем рейде меня вынесли слуги. Ничего не понимая, я стал разбираться и понял, в чем дело». Я был слишком медленным, с заполненным инвентарем. Выложив из него все, кроме молота, кирки и кинжала, я предпринял пятую попытку штурма. До комнаты босса все прошло без затыков. Но там я опять наткнулся на старые грабли. Босс стал хитрее. Комбинировал заклинания, атаковал в разнобой, не одним, а сразу сериями. Стоило мне спрятаться за укрытие, как там сразу же появлялись шипы». Я трижды получил огненный урон, и этого хватило, чтобы развить уровень навыка «Сопротивление огню». Благо огнем каболь-заклинатель стихий бил довольно слабо, всего по 30 единиц. Атаки холодом наносили и того меньше. Срабатывало полученное в озере «Сопротивление холоду» третьего уровня. Полученное очко ушло в силу. Урон «Прощи» суммировался с этой характеристикой. «Мне еще камни потом носить. Чем больше будет силы, тем лучше». Мой уровень владения прощой поднялся до второго уровня, но я все равно попадал один раз из десяти. Расстреляв все снаряды, я покинул пещеру босса. Нужно было что-то менять, пока я не прокачал охрану подземелья на новый уровень. С ловкостью в десять базовых очков, надеяться на меткость и бонусные криты не приходилось. Я собрал в инвентарь оставшиеся от охранников трофеи и посмотрел их свойства. Ничего интересного, одна краснуха. В оставшиеся пятнадцать минут в наглую добывал камень. Остановить меня было некому, а босс из своего логова выйти отказался. Неплохо так вышло. Базовая единица от инструмента плюс по единице за каждые пять очков силы. Мои шестнадцать и пять от не нет ворфа. Итого моя добыча в минуту составила пять единиц. А за все время я добыл целых семьдесят пять единиц. Так, глядишь, потихоньку соберу нужное количество на плавильню. Придется, конечно, потаскаться в город и обратно, но это уже не важно». Получается, даже не владея ресурсной пещерой, из нее можно организовать добычу. Убил местную охрану и добывай себе оставшееся до конца рейда время. Я опять сбросил на месте воскрешения все собранные в рейде трофеи, щиты, прощи и зазубренные мечи. Образовалась целая горка. Рядом выросла еще одна, состоящая из кусков обтесанного камня. Перед шестым заходом я вышел из сферы и полез в личный кабинет. «Раз я решил зачистить каменоломню в одиночку, мне нужно было развить навыки стрелка для победы над боссом. Проща меня не устраивало. Ее снаряды имели разную форму и вес, и нормально пристреляться просто не получалось. Еще можно было отобрать лук у кобольда лучника, но к моменту, как это удастся сделать при столь многочисленной охране, он уже потратит все свои стрелы. А без стрел делать в комнате босса будет нечего». Самым простым и быстрым способом получить в руки лук и большое количество стрел было приобретение эльфийского скина и дополнительных колчунов. К сожалению, в скидке на очень популярную у игроков эльфийскую внешку не было. Глянув на стоимость одного колчана, я задумался над тем, не вернуться ли мне в стартовый городок за простым луком охотника. Он хоть и бьет в два раза слабее, но и стрелы для него стоят в десятки раз дешевле. Я теперь не такой богатый. Спасибо лжесае. С трудом переборов душившую меня жабу, я купил скин «Эльфа» за 300 кредитов. К нему купил сразу 10 колчанов по акции «Два по цене одного». Разрабы вообще охренели. За один колчан, в котором всего 20 стрел, требуют 10 кредитов. Покупая за те же деньги сразу два колчана, я чувствовал себя менее расточительным. Понимая, что бонусы эльфийского оружия будут работать только со скином, я сменил внешку». Первые секунды после погружения привыкал к новому углу обзора и ощущениям. Земля и трава отдалилась от глаз, кучки с трофеями стали мельче, а сами предметы в них казались омерзительным мусором. Ничего себе перемены! Я ощутил себя особенным, древним мудрым существом, защитником светлого и прекрасного. А самым прекрасным в окружающем мире была сама живая природа. Лес и трава, птички и бабочки – Странное, почти волшебное ощущение. Каким образом разрабам удалось внушить мне вместе со скином такие установки? По идее, я должен был испытывать ненависть к лесорубам. Не впаду ли я в ярость при виде игроков, вырубающих лес? Я услышал крики далеких птиц, фырканья и едва различимый запах бродящего неподалеку животного. Захотелось разобраться. Я открыл умения и увидел два новых в разделе «Временные». «Вот оно что». Сразу сходу две бонусные способности, но действующие только в скине. Были это уже знакомые мне чутью охотника и тонкий слух первого уровня. Интересно, наличие подарочного умения не помешает развитию своего собственного или их уровни суммируются? Ладно, это позже. Сейчас нужно было оценить самое главное, что дает эльфийский лук и дорогущие эльфийские стрелы. Простой эльфийский лук вес 2 единицы. Состояние 100 из 100. Медленно разрушается при использовании. Урон 10. При использовании с внешностью эльфа дает плюс 5 к характеристике ловкость. Совет. Повышайте умение владения луком для более эффективного использования оружия. Вот тебе на. В эльфийский лук уже встроена хрупкость. Это то, о чем говорили оружейники седьмого города. Интересно, что означает это медленно разрушается при использовании. Ладно. У меня есть конкретное количество стрел, я смогу по ним установить, сколько выстрелов сделал и насколько при этом ухудшилось состояние оружия. Теперь стрелы. Эльфийская стрела. Вес 0,1 единицы. Состояние 1 из 1. Разрушается при попадании в доспехи. Урон 3. Используется только с простым эльфийским луком. При использовании с внешностью эльфа дает 10% шанс нанести цели слабое кровотечение 1 единицу в секунду 30 секунд. Совет. Повышайте умение владения луком для более эффективного использования оружия. В отличие от обычных стрел, они обладали шансом нанести кровотечение, имели повышенный урон 3 вместо единицы, но при этом просто абсурдную хрупкость. Эльфийские стрелы полностью повреждались при попадании в броню, что превращало стрельбу ими в разбрасывание денег. Мой случай можно было считать редким исключением из правил. В шестом рейде я увидел противников с другого угла зрения. Теперь я смотрел на них сверху вниз, и они уже не казались такими страшными. Правда, мой высокий рост тут же создал мне новых проблем. Прачники теперь гораздо чаще наносили критический урон. До меня сразу дошло, что означает строка в описании «прощи», шанс нанести критический урон по большим целям плюс 50%. Большая цель – это та цель, что крупнее, чем ты сам. Бонусы на дворском оружии отключились – И не желая тратить на рядовых слуг стрелы, я атаковал, используя только кинжал и магию. Это принесло свои плоды. Сфокусировавшись на одном виде оружия и способе атак, я прокачал его уровень всего за один бой. Кинжал на втором уровне владения чаще критовал и вешал кровотечение с такой же силой, что и зазубренные мечи, но пока что с гораздо меньшей вероятностью. Кинжал в моих руках становился все более смертоносным, а в скине эльфа он еще и удобно лежал в руке». У меня появился новый любимчик. К сожалению, пока осваивался в новом скине, растерял последние очки здоровья, так и не добив одного из пращников. Бонус крита «Прощи» стал для эльфа настоящей проблемой. Едва успел спрятать кинжал в инвентарь. Обидно. Все трофеи просрал, а среди них могло попасться что-то интересное. Седьмой рейд я начал с атак луком. Сразу со входа устроил снайперскую дуэль с пращниками. Правда, снайперами в этой дуэли были только пращники. Мои стрелы мазали выше и ниже, справа от цели или слева, а ко мне уже стали приближаться кабольды-разбойники. Пришлось спрятать лук и опять взяться за кинжал. Зная повадки и способности противников, я перестал бояться ближнего боя. Смело сближался, а так как был налегке, то уклонялся и настигал противников быстрее. Очередное очко характеристик я сознательно пустил в скорость. Ее значимость в бою становилась очевидней от схватки к схватке. Толку от моей силы, если я не мог догнать противника. Тем более сила не складывалась с уроном кинжала. Всю ставку я делал на отравление ядом. В этот раз я специально не сжег лук Кабольда-лучника. Хотел узнать, есть ли на нем какие-то бонусы по сравнению с обычным охотничьим. Заполучив лук в свои руки, ценой больших потерь здоровья был очень разочарован. Лук у Кабольда-лучника был самый посредственный. Краснуха. Пятерка урона. Вся сила этого монстра таилась в отравленных стрелах, высокой меткости и критах. Этот рейд был безнадежно провален. Меня опять слили прачники. До босса я так и не дошел. Попыток взять подземелье на том же уровне охраны оставалось все меньше. У меня созрел новый план. Во что бы то ни стало, нужно было раздобыть отравленных стрел. Восьмой рейд начался с того, что виляя из стороны в сторону на бегу, я сам кинулся на толпу охранников. Они действовали в привычной для меня манере. Разбойники попытались взять в кольцо, копейщики преградили путь к стрелкам и ощетинились копьями. Но вместо того, чтобы атаковать кого-либо, я разогнался и прыжком преодолел одного из копейщиков. Приземлившись за его спиной, сразу рванул к лучнику. Стрелки бросились в расцепную. Я догнал лучника, повалил его на каменный пол пещеры и нанес ему серию порезов по незащищенным твердой чешуей местам. Их было всего три. Нос... Рот и глаза. Умертвив стрелка, я срезал его колчан и вырвал из мертвых лап лук. Спрятав все добытое в инвентарь, я без сопротивления принял свою смерть. На точке воскрешения изучил добытые ценой жизни трофеи. Лук оказался таким же мусором, что и предыдущий, а почти полный колчан содержал драгоценные отравленные стрелы. Отравленная стрела. Вес 0,1 единицы. Урон 1 накладывает слабое отравление 2 единицы в секунду 30 секунд. Совет. Повышайте умение владения луком для более эффективного использования оружия. И как я сразу не догадался до этого, в отличие от эльфийских стрел, имеющих всего 10% шанс повесить минимальное кровотечение, эти стрелы давали 100% шанс отравления. Если я сначала истрачу эльфийский комплект, что, надеюсь, даст мне хотя бы базовое владение луком, потом возьмусь за эти стрелы, босс точно будет убит. На девятый рейд я вышел с полной уверенностью, что он будет последним, но не смог убить слуг. В эльфийском теле я слишком сильно страдал от пращников. Они буквально забили меня камнями, атакуя с постоянными критами. На последнюю попытку я сменил внешку на гнома. В его скине почувствовал себя инвалидом. Мне словно отрезали ноги и набили в нос и уши ватных тампонов. Пришлось немного походить, привыкнуть. В итоге я решил таки продлить акклиматизацию и заодно прогуляться в стартовый город. В основном для того, чтобы купить еще стрел, но одновременно хотелось сбыть часть трофеев. Приходилось все время напоминать себе, что меня обокрали, и я уже не мажор, каким уже привык себя считать. Благо в личном кабинете сферы залежалось 59 тысяч золотых, который обменник не дал вывести из-за посуточного ограничения. Если бы не это, был бы я сейчас таким же нищим, как и раньше. Взяв в одну руку молота в другую кирку, я забил инвентарь под завязку. В меня влезла вся трофейная горка и хватило грузоподъемности, чтобы взять еще 20 камней из ресурсной горки. В город добрался без происшествий, хотя и немного сбился с пути». Нип-торговец преподнес мне неприятный сюрприз. За шесть роговых щитов дал всего двенадцать золотых, а их так нахваливали в описании. Их я сбросил все, потому что слишком тяжелые, а в пещере мог их набить сколько угодно. Зазубренные мечи по четыре золотых продавать Нипу отказался. В городе дефицит мечей, а они пусть и хрупкие, зато с крутым бонусом на кровотечение». Сходил к мэру, сбросил ему камень на плавильню и купил месячную лицензию на торговую палатку средних размеров. Всего 10 золотых и у меня появился удобный склад на 200 единиц веса с возможностью выставлять в нем товары на продажу. Это была единственная крупная торговая палатка из тех восьми, что стояли на торговой площади. Мечей у меня скопилось целых 10, некоторые уже потеряли половину прочности. Их я выставил по 10 золотых, целые по 20. Не знаю, много или мало, особой ценности для себя я в них не видел. Прощи торговец предлагал купить по одному золотому, я выставил их в палатке за две. Охотничий лук стоил золотой и, как по мне, был более удобен в качестве стрелкового оружия, но все же у лука не было бонуса от силы, а проща этим бонусом обладала, и при прочих равных выстрел из нее получался сильней. Другое дело, что попасть из нее нифига не выходило, но это уже вопрос к подбору снарядов. Кинжалы и прочую красную дребедень сбросил торговцу. Придержал у себя только пару луков кабольда лучника. По характеристикам они были идентичны охотничьему, с ними я и собирался использовать обычные стрелы. Купил по золотому еще два колчана. Теперь-то я точно смогу пристреляться и уложить босса подземелья. Немного засомневался, не перенести ли последний рейд на завтра. Там уже восстановится щит духа, а с ним победа будет гарантирована. Решил не пороть горячку. Отвести персонажа к каменоломне, а там уже решить делать перерыв или довести дело до конца. Я уже шел знакомой тропинкой, как вдруг увидел группу из трех парней, идущую мне навстречу. Они довольно усмехались. Из пары фраз, что я услышал, проходя мимо, можно было понять, что они нашли что-то ценное и теперь тащили свою добычу в город на продажу. «Привет», — обратился к одному из игроков. «Вы что-то нашли ценное?» «Угу». «А где нашли?» «Где было, там уже нет». Ну, раз уже нет, скажи хоть, что нашли-то. Целую кучу обтесанных камней. Видимо, кто-то в соседней пещере добыл, но унести не смог. Не стал я парней в краже обвинять. На камнях не было написано, что это я их добыл, и они мне принадлежат. Пусть тащат. Я, когда каменоломню отобью, еще наношусь этого добра выше крыши. Ясно. Пойду и я поищу. Может, повезет, и мне тоже ценный клад встретится? Махнув рукой, пошутил я. Тоже мне. Ценная находка. Хотя я цену камня у торговца не посмотрел, может пока ресурсов в дефиците она действительно была высокой, ну да ладно, мне эти гроши не важны, главное отстроить арену вовремя, чтобы турнирные призы от меня не ушли. Я продолжил идти, как один из парней обернулся и с усмешкой кинул мне в спину. Только в пещеру на юге не заходи, она еще не зачищена. Ваня вон, по глупости туда сунулся. Думал, раз камень рядом лежит, кто-то ресурсную пещеру уже зачистил. А через минуту его охрана инстанция грохнула. «Но кто-то же этот камень добыл!» Воскликнул игрок, которого назвали Ваней. «Ну ты тормоз! Я ж тебе говорю, кто в новом городе, когда у игроков максимум третий уровень, сможет зачистить каменоломню с боссом пятнадцатого уровня?» «Хорошо!» – не сдавался Ваня. «Тогда скажи, откуда камни рядом с пещерой появились?» Игроки продолжили спорить а я к ним так и не повернулся. Наоборот, лишь ускорил шаг, подгоняемый неприятным предчувствием. Неужели любопытный Ваня подкинул мне свинью и еще раз усилил охрану? Ольга рвала и метала. Она трижды высказала Винсу, какая Антон свинья, и как вообще они могли быть с ним раньше хорошими друзьями. «Так что тебе, Кучин, — сказал». Уже не в первый раз спрашивал парень у сестры, но выслушивал лишь непонятные претензии и ругательства в адрес себя и бывшего товарища. Кучин сказал, что экспериментальной группе нужно усиление из опытных игроков, которые в старом составе «Легиона» уже не смогут показать результат из-за нулевой или отрицательной удачи. «А ты тут при чем? Зачем тебя поперли из основного состава?» – удивился Винц. «А это твой дружок Антон предложил». Он сказал, что экспериментальной группе тоже нужен свой куратор, а так как лидером группы являешься ты, то лучшего кандидата на роль куратора кроме меня не найти. Я разумный и трезво мыслящий человек, я не позволю тебе наделать новых ошибок. Вот Кучин меня и приставил следить за тобой и докладывать ему. Я ж теперь в штрафниках, должна отработать, выслужиться». Да, Мало того, что я премию за нахождение в топ-500 потеряла» и мой перс в сфере обнулится, так еще и основной поток свежей информации, рейтинги и новости из министерства теперь пройдут мимо меня. А что там с людьми? Кого они решили нам скинуть? Да какая разница? За пять месяцев до начала турнира начинать все заново, когда другие уже ушли далеко вперед. Зачем ты вообще взялся за эту авантюру? Из-за Алекса. Он точно знает о сфере больше, чем мы все вместе взятые. С чего ты решил, что он тебе что-то расскажет? Он сказал, что вступит в твою новую гильдию и дал какие-то обещания. Пока нет, но я работаю над этим. Кстати, пришли анализы крови твоего любимчика. Похоже, он начинающий наркоман. В крови найдены следы опиоидов. Раз он уже три дня на базе, где наркоты не достать, у него должно быть сейчас ломка. Наркоман? Откуда у него на это деньги? Он же из низов. Не могу сказать. Может, его на это дело китайская подружка подсадила? «Возможно, даже без его ведома. Скоро все узнаем». «Ладно, хватит об этом чудаке. Что ты сам собираешься делать? Как будешь выпутываться из ситуации?» «Моя помощь нужна. Хотя, ты знаешь, после того, как меня вынудили обнулиться, особо начинать заново не хочется. Месяцами колотить мечом виртуальный манекен, тут любой человек озвереет. Я так и не взяла третий уровень рубящего. Мне хватило того, что я подняла до третьего лук и арбалет. На что только ушло полгода моей жизни». «Мне любая помощь пригодится. Если появится такая возможность, убеди Кучина послать в 91-й как можно больше ненужных им игроков. Банально нужны рабочие руки, чтобы добывать базовые ресурсы», – пожаловался Винс. «Я слышала, что в 91-м полная жопа. Инфраструктуры нет, игроков от силы сотни наберется. Многие, кто туда попал, уже слинял в те места, где дырка освободилась. Это фиаско, братан». «Да я знаю, вся надежда на Алекса». Он ждет, когда Сая появится. Я его этим на базу и затянул. Что там говорят? Она уже в порядке, но пока из нее мозгоправы не вытянут всю полезную информацию для Легиона, тут она не появится. Да и что ей здесь делать? Если у нее будет возможность, то она сразу вернется домой. Даже если она о чем-то с Алексом договаривалась, это уже не важно. Он обнулился. Ее, ак, забанили. Здесь она появится только если будет полезна нашей экспериментальной группе. А она, кстати, может быть полезна. Но не думаю, что ее сюда пустят. Зря ты золотые горы Кучину обещал. Если облажаешься, идиотом будешь выглядеть не ты, а он. Ведь это он перед министерством распинался. Добром это не кончится. Ясно. Извини, что из-за меня тебя выперли из Легиона. Не из-за тебя, а из-за твоего дружка Антона. Мы больше не друзья. Больше того, он явно меня ненавидит и сделает все, чтобы утопить. Теперь я его конкурент». А так как он ссыкун, обязательно вставит нам палки в колеса, вплоть до того, что будет выкупать ресурсы с наших Нипов через шпиона, чтобы мы не смогли отстроиться. В таком случае мне становится понятно, зачем меня удалили из основного состава. Я же все равно тебе все рассказываю. Получается, что я была твоим шпионом? Ну вот, этот Антон постоянно шепчет в уши Кучину, а тот с ним соглашается. Теперь и у меня возникнут проблемы. «Я боюсь, как бы ко мне в город не подсадили вредителей, которые будут мешать рейдам и пк у инстанцев на месте появления», – вздохнул Винс. «Ладно, я поняла», – усмехнулась Ольга. «Старшая сестра спешит на помощь. Кто еще прикроет моего маленького братика, если не я? После пробежки встречаемся в ратуше твоего отстойного города и попробуем подбить, что нам надо отстроить первым. Попробуем собрать лес на таверну, там обитает регистратор гильдии». «Без него ты даже не сможешь создать клан». «Да?» «Я не знал», — удивился Винс. «Твоя голова вечно забита рейдами. Слишком многое ты отдал в руки Антона». «Буду исправляться». «Окей, через полчаса в сфере». «Давай, только не торопись. Прими нормально душ. Сфера никуда от нас не денется». Сая две недели провела в закрытом госпитале. Первую неделю на реабилитации... Вторую посещала психотерапевтов и гуру нейросканирования службы безопасности. Ей задавали множество вопросов, на которые она давала предельно честные и прямые ответы. Так ее приучили родители. Она была вынуждена передать людям, удерживающим ее в закрытой палате без окна, все, что бы они хотели знать. Когда рассказывать и уточнять было уже нечего, ее отправили на собеседование к куратору, ведущему при Министерстве проект «Сферы». Девушку в белой больничной одежде посадили перед экраном, в котором возникло лицо и бюст зрелого мужчины. «Вы, Сая Кабояси», — озвучил автоматический переводчик. «Хай, да», — подтвердила девушка голосом и кивком головы. «До блокировки вы входили в топ-100 лучших игроков Японии?» — читая с планшета, спросил мужчина. «Да, именно так и было», — подтвердила японка. Она отвечала на этот вопрос уже многие сотни раз за эту неделю. Целью вашего визита в регион было трудоустройство в качестве личного обслуживающего персонала к человеку, которого вы знаете как Александр. Хай. После выхода из лечебного учреждения вы планируете вернуться домой или у вас другие планы? Я планирую встретиться с Александром, чтобы прояснить ситуацию и объяснить, почему не смогла выполнить свою часть обязанностей по договоренности. «Если я вам скажу, что Александр сейчас работает в закрытой зоне, и встреча с ним не позволит вам в ближайшие пять месяцев покинуть страну, вы измените планы». Девушка на секунду замешкалась. «По нашей договоренности я должна была служить ему полгода, выполнять работу массажиста, повара и личного помощника. Я смогу выполнять свои обязанности в этом месте?» Тут уже замешкался мужчина на экране. «Давайте я спрошу по-другому». «У вас есть возможность сейчас же покинуть наш регион и отправиться домой. На это будет выдан льготный беспроцентный кредит, и стоимость ваших транспортных расходов будет высчитана с вашего личного счета в течение трех месяцев. Или вы желаете провести пять месяцев, выполняя свои обязанности по отношению к вашему работодателю, но не сможете покинуть место пребывания ни при каких обстоятельствах. Ваши права и свободы будут сильно ограничены». Тут на экране возникла небольшая сумятица. Мужчина уступил место белокурой женщине. «Сая, Алекс очень ждет встречи с тобой. Ты хочешь его увидеть?» «Хай-хай», – активно закивала головой уставшая от чужих лиц девушка. «Хорошо. Тогда ты присоединишься к проекту, в котором он работает». «Проекту?» – переспросила Японка. «Ничего сложного. Он член гильдии команды единомышленников, которая вместе играет в сферу. Алексу нужна твоя помощь. Ты же собиралась ему помогать, вот и сделаешь это. Хай, согласилась Сая Кабояси. Во время перемещения Саи зачем-то надели на голову звука и светонепроницаемую непроницаемую повязку. Из транспорта ее высадили под руки пару крепких сопровождающих. Потом долго вели по каким-то коридорам, было несколько пересадок между лифтами. Открывались и закрывались разные двери, но девушка слышала лишь самые громкие звуки, прорывающиеся через ткань повязки. Потом ее привели и оставили в тихой комнате. Кто-то мягко стянул с ее головы повязку, и Сая увидела ту самую светловолосую женщину, с которой недавно общалась через экран. «Привет, я Ольга», – представилась женщина, сказав это в коммуникатор на руке. «Здравствуйте, я Сая Кабаяси, сказала японка вслух, потому что коммуникатора у нее просто не было. Девушка обвела глазами комнату. Это был стандартный модуль, только с высокими по японским меркам потолками. Такое она уже видела в том душном месте. Возле кровати тут стояла капсула для погружения, возле нее лежал специальный костюм и еще один коммуникатор. «Извини, твоего размера не было, пришлось брать со склада детский. Он немного может теснить в груди», – предупредила Ольга, проследив за взглядом гостьи. «Хотя, судя по твоему размеру, проблем быть не должно». Сая указала пальцем на коммуникатор. «Да, можешь взять, это для тебя», – подтвердила блондинка, – И Сая рывком кинулась к устройству и стала набирать номер, который знала наизусть. «Если ты хочешь связаться с новым Токио, то это не получится сделать. Тут работает только внутренняя связь», — предупредила блондинка. Сая поникла и устала присела на кровать. «Хотела связаться с родными?» — спросила Ольга через коммуникатор. Японка не стала активировать свой переводчик, а использовала известный повсеместно язык жестов. Она кивнула головой и сложила руки перед грудью в просящем жесте. «Не волнуйся, мы предупредим твою семью, что у тебя все хорошо, но на ближайшие полгода ты в круизе с ограниченной связью». «А где Алекс?» Все же, активировав функцию переводчика, спросила девушка. «Этот маньяк сейчас в сфере», – кивнув головой в сторону капсулы, объяснила женщина. «А физически туда дальше по коридору. Обычно мы разделяем игроков по полу, но свободного места на базе больше не нашлось» поэтому нашу экспериментальную группу разместили в женском крыле. Здесь, кроме этих двух задротов, больше мужчин нет. Можешь спокойно держать дверь открытой. Ах да. Заходи в сферу и пересоздавай персонажа, пока не окажешься в девяносто первом городе. Алекс ждал твоего появления вчера. Хочу сделать ему сюрприз. Заодно познакомишься с Винсом и нашей веселой компанией». Сая не торопясь надела специальный костюм для погружений. Он был ей великоват и совсем не стеснял в груди, о чем недавно беспокоилась ее новая знакомая. И почему она назвала его детской моделью? Большинству женщин нового Токио он был бы великоват. Забравшись в капсулу и надев шлем, она активировала свой аккаунт сферы и создала нового персонажа. Произошло считывание данных, и перед глазами девушки возник совсем неразвитый город. Таким она видела стартовый город в самые первые месяцы своей тестовой игры. Сая ввела взглядом пустую площадку на месте ремесленного квартала, потом перевела внимание на приветственное сообщение и на табличку над входом в ратушу. Цифра подтверждала, что она попала туда, куда надо. Вскоре рядом возникла уже знакомая женщина в стильном зеленовато-коричневом прикиде и двумя кинжалами на поясе. «Салют, это я», – помахав рукой и привлекая к себе внимание, сообщила Ольга. «Иди за мной, все наши сейчас у каменоломни. Кстати, прими приглашение в клан, так нам будет проще связаться, если ты потеряешься». Женщина повела невысокую худощавую девушку на юго-восток по хорошо протоптанной тропинке. У подножья высокого холма виднелся провал в земле. Типовое оформление ресурсной шахты с камнем. Такое было и возле ее стартового городка в Японии». Рядом валялась небольшая кучка разбросанных на траве булыжников. Обычно вход в ресурсную шахту подсвечивался бледным свечением. Так, чтобы его можно было заметить и в темное время игровых суток, но вход в эту пещеру светился ярко-красным, пульсирующим светом. Такого Сая еще не видела. Ольга остановилась в нескольких шагах от кучи камней и, улыбнувшись, сказала «Скоро они появятся. Винсток точно». Ее фразу прервал громкий голос, доносившийся откуда-то сверху. Он, словно раскат грома, пронесся над всем игровым миром, желая донести важное сообщение. Голос произнес. «Только подчинив своей власти все города, вы сможете покинуть этот мир». Сая растерянно покрутила головой по сторонам. Безразличный женский голос сообщил. «Активирован асинхронный режим. Умножитель один к ста тысячам». «Один к ста тысячам?» повторила девушка вслух. Сая уже слышала это сообщение однажды, в день своего первого знакомства со Сферой, в качестве супертестера. Она открыла интерфейс игры, строка меню, позволявшая покинуть Сферу, исчезла. Тацуя Инакама внимательно следил за счетчиком игровых аккаунтов Сферы. Публичный счетчик располагался на портале корпорации Realtek и был элементом саморекламы. Цифра 448 миллионов должна была демонстрировать бешеную популярность игры и привлекать новых игроков. На самом деле резкий всплеск регистрации новых пользователей в последнюю неделю не был вызван возросшей популярностью игры. Тацуя потратил почти все свои сбережения на раздутие и поддержание в сети слуха, что при достижении лимита аккаунтов сферы, который составлял 450 миллионов, 10 миллионов случайных игроков, получат бонус в 10 тысяч золотых каждый. Единственным обязательным условием для участия в розыгрыше бонуса после регистрации было присутствие в игре на момент регистрации последнего аккаунта. Приз разыгрывался только среди игроков, находящихся в игре. Сначала к этому слуху люди отнеслись с недоверием, ведь он не имел подтверждения на официальном портале сферы. Но одновременно не было и опровержения. Realtek не торопились развеивать слух, который лучше любой рекламы привлекал в игру новых пользователей. В итоге всего за неделю количество аккаунтов игры возросло с 420 до 445 миллионов. Цифра приближалась к бонусной прямо на глазах. Сфера пополнилась толпой случайных людей, желавших получить приз. Они не играли, просто караулили в игре, дожидаясь часа икс. «Пора», — сказал вслух пожилой японец поудобнее укладываясь в капсулу для VR-погружений, когда цифра на счетчике достигла 449,5 миллионов. Тацуи запретили входить в сферу, как и другим членам команды разработчиков. Это грозило огромным штрафом и тюремным сроком, но он не мог пропустить вынашиваемое годами и тщательно подготовленное событие. тацуи оставалось жить всего несколько месяцев. Опухоль мозга могла оборвать его жизнь в любую минуту. Самый оптимистичный прогноз звучал как месяц. Мужчина быстро создал аккаунт и оказался одним из последних игроков в 195-м японском стартовом городе. Когда небо над игровым миром стало красным и система сообщила о запуске асинхронного режима, его лицо исказилось в страшной ухмылке. Он сжал правый кулак и тихо сказал себе под нос. Началось. Тацу Накама был по-своему щедрым человеком. За долгие годы пребывания в созданных им лично виртуальных мирах Он жалел лишь о том, что не мог разделить свои потрясающие впечатления с другими людьми. Когда владельцы корпорации RealTech запретили использовать в сфере асинхронный режим, как плохо изученный и недостаточно проверенный, он не сдался. А запрограммировал его включение при заполнении всех девяти тысячах городов игроками. Больше полугода он ждал активации асинхронного режима. Но после набора 400-миллионной аудитории – Количество игроков увеличивалось неудовлетворительно медленно. Получив диагноз приговор, он пошел на крайние меры и спровоцировал резкий приток игроков. Под конец он присоединился к игре сам. Мужчину переполняло волнение. Еще бы его ждало потрясающее приключение в десятки лет среди 450 миллионов живых игроков. Все они были лишены возможности выйти из игры, пока не будет достигнуто всего одно условие. Все девять тысяч городов мира сферы должны принадлежать одному мэру. Ничего сложного. Некоторые правила игры изменились. Мэром города автоматически становился игрок с самым большим уровнем. Если таких было несколько, то учитывалось, кто получил его раньше. Это давало дополнительную стимуляцию амбициозным игрокам в развитии своего персонажа. Теперь, если игрок первого уровня умирал от руки или питомца игрока другого города, он уже не возрождался, а попадал в так называемую тюрьму душ. Вернуть его к жизни мог только обладатель Камня Освобождения Души. Этот предмет находился внутри сильнейших монстров мира. Все изменения правил были подробно изложены в неудаляемом сообщении журнала заданий. Оно появилось вслед за голосовым сообщением системы и после прочтения требовало подтверждения в ознакомлении. Эпоха Империи началась раньше запланированного срока.